Встреча. Встретились в лесу волк и заяц. Вот, пожалуй, все. Зайчий язык. Волк в совершенстве выучил зайчий язык, а после очень жалел об этом. Какие-то все они не разговорчивые эти зайцы. Какого не поймаю. Комплексный обед. Волк поймал зайца. — Не ешьте меня, добрый господин, — взмолился несчастный. Меня дома ждет любимая жена зайчиха, а еще тесть с тещей. Обед из четырех блюд, — задумался волк. — В этом есть резон. Мир Один ушлый заяц собрал на поляне своих сородичей и сообщил, «Привет, ребята! Отныне в нашем лесу самый главный — это я!» «С чего бы это?» — удивились остальные зайцы. «А вот!» — ударил себя лапой в грудь, ушлый косой, «потому что я объявил беспощадную войну самому медведю, вплоть до его полного уничтожения!» Зайцы переглянулись а затем посмотрели на своего отважного собрата с нескрываемым уважением. Храблет же не унимался. — Пусть земля горит! — под косолапым распалился он. — Получит топтыги на меня в хвост и в гриву. Тут как раз на поляну вышел медведь. Чей Чьи-то у вас тут косые? — поинтересовался он. Ушлый заяц увидел медведя, подбоченился, да и говорит... — Война, дяденька, до победы вот что. Так что очень кстати вы подошли. — В виде исключения вам я предлагаю мир. Заметьте, предлагаю первым. — Муравей. Зайчишка спросил у муравья. — Слушай, друг, здесь волк не пробегал? — Не знаю, — задумался муравей. Как-то даже не обращал внимания. — Счастливый. Позавидовал муравью заяц. Почетный заяц Прошло собрание самых маленьких и беззащитных лесных жителей. На собрание с дальним прицелом пригласили медведя, и в торжественной обстановке объявили его почетным зайцем. Спустя какое-то время длинноухие пошли жаловаться медведю на многочисленное притеснение и другие лесные несправедливости. — Пустое, ребята! — отмахнулся косолапый. — Я ведь теперь тоже заяц, и никто меня пальцем не тронул. Причина Голодный волк догнал зайца, ухватил его за уши и грозно потребовал. — А ну, косой! Хищно! А скальзу зубы Или даже еще лучше — — Нагло! Замахнись на меня! — Да, — заплакал несчастный зайчишка, — я замахнусь. А за это вы, господин волк, разорвете меня в клочья? — Конечно, разорву и съем, — согласился волк. — Поэтому, не вынуждая меня от души губ, сделать это просто так, без достаточных причин. Соседка Заяц спросил у белочки — Не видно ли ей сверху волка? — Даже не знаю, как и ответить, — замялась Белочка. — Боюсь, кем-то одним из вас испортить хорошее отношение, спортсмен. Заяц записался на курсы карате. Упорно тренировался и быстро достиг вершин боевого мастерства. Узнав об этом, волк горько вздохнул. Теперь он жилистый, постный. Нет, каков хитрец, косой! Справедливость Всех зайцев обязали всегда иметь при себе огнестрельное оружие, только для того, чтобы в лесу, наконец, восторжествовала справедливость. А нововведение немедленно известили волка. Серьезная мера, — тяжело вздохнул волк. Ох, эти ружья и револьверы! Они так противно скрипят на зубах. И вообще, можно подавиться. Фамилия. В лес пришли ученые и начали переписывать всех обитателей по фамилиям. — И зачем это? — грустно вздохнул Заяц. — Ну, Волковы мы. Рассказы. Просьба.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 Все-таки выкрыла минут восемнадцать, чтобы просто повертеться перед зеркалом. — Ах, потрясенная! — повторяла она в который раз. — Вот же Вот он, прямо перед тобой, идеал женской красоты. Тонкий безупречный вкус, изящество форм, грация и обаяние. Нечего возразить, только ах! Восемнадцать минут перед зеркалом пролетели, как одно мгновение. Танька Корючкина схватил портфель с учебниками и бегом примчалась в школу. Возле раздевалки без дела околачивались хлопотов и мымрин, балбесы. Увидев Корючкину, они сразу же начали ее дразнить. дейлда Эй ты, Дейлда кнопатая!